перекресток. Указатель с броской надписью «Савудрия Кемпинг». Я притормозил и подождал несколько секунд, пока нас нагонит другая машина. «Вы поезжайте к пуле!» — крикнул я. «И как можно быстрее! А мы в Савудрию!» Сам не знаю, почему я решил, что Кемпинг — именно то место, куда повезли Цернковича. Может, потому, что «Фольксваген» имел немецкий номер, а в Кемпинге останавливаются преимущественно иностранцы. Во всяком случае, на этот раз, принимая решение, я опирался исключительно на интуицию. Я был так зол и взволнован, что логически размышлять и строить версии просто-напросто не мог. С автострады я свернул на проселок и вынужден был сбавить скорость. Volkswagen, приспособленный к плохим дорогам, сейчас имел преимущество перед моей Джульеттой, если он вообще находился впереди. Наконец показался кемпинг. Деревянные домики в сосновом лесу. Лишь некоторые освещены. На дороге возле леса я заметил несколько машин. Вокруг одной толпились люди, что-то возбужденно обсуждавшие. Среди них два милиционера. Остановив Джульетту, я поспешно выскочил из нее. Мой спутник старался от меня не отставать. Я подошел к собравшимся. Они окружили черный Volkswagen с немецким регистрационным номером. Мужчина и женщина что-то наперебой объясняли человеку, который, как я понял из разговора, был управляющим кемпинга и выступал в роли переводчика. Когда я подошел, он говорил, два часа назад машина исчезла. Тогда мы вам и позвонили, и вот только что она опять появилась на месте, с которого была украдена. «Из нее что-нибудь пропало?» — спросил милиционер Немцы, владельцы машины, что-то ответили, и управляющий перевел. «Не знают, они еще не смотрели». Кто-то из присутствующих вмешался. «Я видел, как она приехала». Из нее вышло двое мужчин и направились в девятый домик. Я точно видел и обратил внимание, потому как уже знал, что машина украдена. — Быть этого не может, — воскликнул управляющий. — Девятый домик вообще не занят. Там никто не живет. Не было смысла задерживаться и расспрашивать людей все равно. Не теряя времени, я поспешил к домику. Света в нем не было. В одной руке, держа пистолет, другой я рывком распахнул дверь. Ни шороха. Я вошел в домик, нащупал выключатель и зажег свет. Нигде никого. Только пепельница на столике в центре комнаты выдавала чье-то недавнее присутствие. В ней лежало с десяток погашенных окурков. Меня прям-таки распирало от ярости. Перехитрили меня, несмотря на все мои старания. Буквально из-под носа умыкнули Цернковича краденой машиной доставили его сюда и снова сгинули, воспользовавшись каким-то транспортом. Эх, провели как мальчишку. По воспоминаниям Мирка Цернковича, оружия нет. Объявил пьер на итальянском, предварительно прощупав мои карманы. Знакомый мне голос приказал. Тогда пошли. Двое мужчин, подхватив меня под руки, повернули к выходу. Света в домике не зажигали. Кто-то открыл дверь, и мы вышли. Тот же голос сказал на моем родном языке. «Цернкович, предупреждаю, не глупите. Ведите себя тихо. С вами ничего не случится. Вперед!» На улице было совсем темно, и я не мог разглядеть лиц своих конвоиров. По звуку шагов Я чувствовал, что за нами идет еще кто-то, один или двое. Выйдя из домика, мы направились в глубину леска, окружавшего кемпинг. Там уже не было жилья, и вряд ли можно было встретить в такую пору кого-либо из обитателей. Получив момент, я огляделся в надежде увидеть Малина или кого-то, к кому можно обратиться за помощью, но ни души. Самое паршивое в моем положении было то, что я не знал, упустил ли меня Малин из виду или нарочно позволяет меня увести чтобы таким манером добраться до логова шайки. Я, признаться, чувствовал себя в новой компании не слишком уютно. Меня торопливо вели к морю. Видимо, они опасались погони, хотя им и удалось весьма ловко выманить меня из отеля. Это оставляло надежду, что Малин еще успеет вмешаться. Я пытался их задержать, делая вид, что спотыкаюсь, но меня безбозно волокли вперед, так что все мои уловки были ни к чему. У самого берега стояла довольно большая яхта. Мотор уже работал, но очень тихо. — Вы что, ножки смочить боитесь? Подстегнул меня голос, когда я замешкался, пытаясь оттянуть отплытие и все еще надеясь, что вот-вот появится Малин. Признаться, пока меня вели по лицу, я не заметил, чтобы за нами кто-нибудь наблюдал. К тому же яхта стояла достаточно далеко от того места, где были лодки, принадлежащие кемпингу. Ну что ж, предусмотрительности моим похитителям не откажешь. Телохранители приподняли меня и буквально забросили на яхту, и сразу же вскочили сами, а затем и те двое, что шли за нами, значит, их было четверо, Нет, было их самое меньше, пятеро, только мы оказались на яхте. Она направилась в открытое море, пятый, видимо, находился у руля. Вперед, пройдите в каюту, Цернкович. Последовала новая команда. Кто-то открыл дверь каюты и втолкнул меня. Вслед за мной вошли остальные. Когда дверь закрылась, зажегся свет. Передо мной... Стояли четыре совершенно незнакомых мне мужчины. Один из них, красивый, темноволосый, еще, держа руку на выключателе, откровенно усмехался. Как же так? Да, к яхте меня вели четверо, только, судя по голосу, который я узнал, один должен быть Вернером Райхером, а как раз его-то в каюте и не было. Что это значит? Или я ошибся, подумав, что узнал голос. Или он спрятался где-то, не желая показываться и подставив вместо себя нового человека. Очень может быть, что Райхер только присутствовал при моей погрузке и, убедившись, что все в порядке, опять скрылся. А команды по пути к яхте были попыткой психологического воздействия на меня, желанием припугнуть. Темноволосый красавчик, зажегший свет в каюте, Протянул мне руку. — Наконец-то я могу вам сказать «добро пожаловать», — произнес он по-дружески и извиниться за не очень ласковое обхождение. — Но вы должны понять, нас к этому вынудили обстоятельства. Голос незнакомый. Нет — Нет-нет, я ни в коем случае не мог его принять за голос Райхера. — Значит, Райхер... Где-то на яхте, только все еще не показывается. Я принял руку, глядя на него с опаской, а он, не переставая улыбаться, начал представлять мне остальных. Это Пьер, мой добрый приятель и владелец коробки, на которой мы плывем. Говорит только по-итальянски.